Глава 16. Ночь упала на мертвый город. Ханс Ультман, отправленный на разведку, не встретил ни единого человека и не увидел ни одного горячего факела на таверной. Все городские ворота остались без охраны. Во всем городе светились лишь окна верхних этажей Королевского дворца. Старшие агенты команды Б, собравшись в полуподвальной квартире, незамедлительно приступили к сравнению наблюдений и составление письменных рапортов, но это похвальное занятие не могло скрыть глубокого шока, в котором все они пребывали. «Как трубачи?» — снова спросил Форзан. «Живо», — ответил Леблан. «Немного синяков, немного помятых инструментов, словом, ничего серьезного. Хочешь что-нибудь передать Тору? Пусть продолжают играть». «Хм, Рова не дурак, теперь он не станет вмешиваться». «Ты прав, разумеется». «Черт побери, никогда не слышал о восстании, провалившемся за пять минут. Правда, я никогда не слышал и об офицерах бюро, совершивших подобное. Знаешь, Джефф, если у тебя в рукаве есть еще что-нибудь, на лицах агентов немедленно расцвела надежда. Форзен печально покачал головой и повторил, скажите Тору, пусть продолжает играть. Крестьяне, которые с рассветом прибыли в Куру со свежими продуктами, были весьма удивлены, обнаружив городские ворота незапертыми без охраны. Они удивились еще больше, не обнаружив горожан на улицах, и рынках куры. Ближе к полудню, убедившись в отсутствии птицы зла с ужасной черной тенью, люди осмелились выйти из домов, чтобы обсудить между собой вчерашние события и купить что-нибудь, не торгуясь, у изумленных крестьян, блуждающих со своими тележками по вымершему городу. В полночь турбачи вышли на пустые рынки и начали играть. Играли они неважно, то устремляя глаза на небо, то озираясь по сторонам в поисках стражников. Слушать музыку почти никто не пришел. Что мы еще можем сделать? Десятый раз попросил Леблан. Включи коммуникационную сеть, устало сказал Форзан. Но наши переговоры может послушать Уиллер. Почему бы и нам не послушать его переговоры? Вчерашняя птичка прилетела удивительно вовремя. Леблан хлопнул себя по лбу, в полголоса выругался и убежал. Форзан отправился к окну, выходящему на рынок, и обнаружил там Джо Сорнелла который спокойно пил вино и разглядывал музыканта. «Полевые агенты умеют расслабляться», отметил Форзан для себя. «Я чуть не забыл о Раштате. «Как он там?» «В бреду», — ответил Джо. Все время кричит о каком-то черном ящике. Пришлось установить звукоизоляцию. «Мне надо поговорить с Раштатом, как только он придет в себя». «Я скажу, Энн, она за ним присматривает», — пообещал Джо. Едва лишь Джо успел уйти, как в комнату ворвался Левлан. «Хочешь сюрприз?» «Не особенно». Честно говоря, я от них уже устал. Уиллер желает с тобой поговорить. По радио, воплоти. Мы поймали автоматическую передачу, призывающую инспектора Форзана связаться с координатором Уиллером по первому каналу. Я перешел на первый канал, и оператор тут же соединил меня с Уиллером. Этот гаденыш потребовал встречи с тобой с глазу на глаз. Неужели? Ну, я заговаривал ему зубы достаточно долго, чтобы взять пилинг. Он во дворце как и следовало ожидать. Я сказал, что сейчас тебя нет на месте, но я все тебе передам. Тогда он заявил, что встреча должна состояться не позднее сегодняшней ночи. По-моему, это напоминает ультимату. Похоже. Мне, конечно, хотелось бы знать, что ему надо, но не настолько, чтобы добровольно сунуть руки в черный ящик. И что ты предлагаешь? Передай Уиллеру. мы гарантируем его безопасность. Скажи, что ему придется положиться на нашу честь, поскольку на куре не найдется достаточно мелкой монеты, чтобы оценить его собственную. Леблан скептически поднял бровь и ушел. Когда он вернулся, на лице его играла довольная улыбка. Должно быть, ты ему действительно нужен позарез. Он желает встречи сегодня ночью. Мы приведем его в дом на Дворцовой площади. И я сказал Паганцу, что при появлении хотя бы одного стражника он может считать себя покойником. По-моему, ты перестарался. Ты так думаешь? Он согласился быстрее, чем я успел моргнуть. Либо в этом деле заинтересован сам король Рова, либо, возможно, Уиллер обладает гораздо большим влиянием, чем мы могли предположить. Ладно, если это ловушка, я позабочусь, чтобы она захлопнулась так, как нам удобно. Стоя у окна на верхнем этаже, Форзу наблюдал за Уиллером, пересекающим дворцовую площадь. В куринском костюме ассистент-координатора Выглядел еще более нелепо, чем обычно. Уиллер дошел до боковой улицы, и сразу же откуда-то вынырнул Ханс Ультман и пристроился к нему сбоку. Вместе они дошагали до первого перекрестка, свернули за угол и пропали из виду. «Кажется, все нормально», — сказал Леблан, опуская бинокль. «Но мы все равно прогоним его по полной программе. Когда стемнеет, ему завяжут глаза и как следует прогуляют по городу, а потом приведут сюда». До полуночи оставалось совсем немного, когда, наконец, появился Уиллер в сопровождении ухмыляющегося Ханса и Джо Сорнова. Форзен заподозрил, что эта парочка в гостя густя гораздо дольше, чем рассчитывал Леблан. «Разве это настолько необходимо?» – раздраженно спросил Уиллер, сдирая повязку с лица. Он был весь в поту и тяжело дышал. «На куре нынче стало опасно», – весело сказал Джо. Уиллер холодно кивнул Леблану, и заспешил вперед, протягивая руку. «Форзан, как я рад вас видеть!» «Вы хотели поговорить со мной?» спокойно спросил Форзан, не замечая приветственного жеста. «Наедине!» «Ладно, мы удовлетворим вашу просьбу, Уиллер», согласился Левлан. «Но я не могу доверить вам инспектора, и поэтому предлагаю использовать большой зал внизу. Вы будете в одном конце, мы в другом. Мы ничего не услышим, но сможем наблюдать». — Не слишком-то лесно для вас, инспектор, — с усмешкой заметил Уиллер. — Как и для вас, ассистент координатора. — А вы мне нравитесь, Форзен. — Вы понравились мне с первого взгляда. — По-видимому, теперь я должен быть польщен? Они сели в кресло у дальней стены зала. Уиллер подозрительно огляделся. — Откуда мне знать, что Леблан не поставил сюда жучка? — К чему такие хлопоты? — Как только вы уйдете, я все ему расскажу. — Все ли? — Этот вопрос наверняка беспокоит Леблана. Здесь может быть жучок. «Эй, Пол!» — крикнул Форзен через весь зал. Леблан, Сорнел и Ультман сидели у самой двери. Уиллер подозревает, что это место прослушивается. Леблан прокричал сердитое отрицание. «О, я беспокоился только ради вашего блага, инспектор. Возможно, вам не захочется рассказывать им все». «Послушайте, Уиллер», — мрачно сказал Форзен. «Король Рова превосходно обучил меня великому искусству терпения. Однако в вашем обществе Оно истощается с каждой секундой. Если у вас есть что сказать, говорите. У меня деловое предложение. Уиллер улыбнулся скорбной улыбкой белого клоуна. Я предлагаю вам обменять кур на базу БМО. Форзон возрелся на него с неподдельным изумлением. Как только вы уберете отсюда команду Б, я перевезу сюда персонал базы, тех кто захочет. Если кто-нибудь из ваших агентов пожелает ко мне присоединиться, я буду только рад. Когда все, кто захочет покинуть Гурнил, соберутся на базе, а те, кто захочет остаться, окажутся на Куре, вы можете известить Верховную штаб-квартиру о том, что планета взорвана, и потребуйте эвакуации. И оставить вас на Куре? Не смешите меня, Уиллер. Вы хоть представляете, что с вами сделает бюро? Ничего оно не сделает. Когда прилетит корабль, я уже буду курианским королем. И, согласно уставу бюро, прямое вмешательство в жизнь правящего монарха Категорически запрещено. И вы думаете, что вам удастся занять место Ровы? Не думаю, а знаю. Я работал над этим много лет. Мне очень жаль, инспектор, что вам пришлось пережить кое-какие неприятности, но вы прибыли в критический момент, и я не мог рисковать. В конце концов, получилось так, что вы мне даже помогли. Каким образом? О, вы так напугали короля своим восстанием, что теперь он не делает ничего, не посоветовавшись со мной. Кстати, как вам это удалось? У ДКИ есть свои секреты. Я почти готов поверить. Интересно было бы посмотреть, как все это закончится, но свержение королевской власти не в моих интересах. Пришлось положить конец заварушке. Значит, вы собираетесь стать королем и полагаете, что верховная штаб-квартира... Послушайте, инспектор, серьезно сказал Уиллер. Вы уже достаточно знакомы с драгоценными принципами бюро, чтобы понять, что нарушение одного из них разрушит сам базис существования БМО. Если туземцы хотя бы заподозрят неладное, бюро обязано уйти. Если бюро плюнет на собственный принцип и вздумает преследовать меня и моих людей, все выльется в вооруженное столкновение. И об этой войне туземцы, скорее всего, никогда не забудут. Гурнил может быть потерян навечно, а такой рюкс бюро на себя не возьмет. Поэтому они эвакуируют вас и оставят в покое меня. «Какова ваша истинная цель, Уиллер?» — резко спросил Форзон. «Неужели не ясно?» Глаза Уиллера вспыхнули. Всю жизнь я рыл землю для кретинов, присваивающих мои труды. Но теперь я стану хозяином целой планеты. Сперва наведу порядок на куре, потом приберу к рукам ларнов. Я мог бы завоевать этот материк, у меня достаточно оружия, но зачем? Воспользуюсь методами Бюро только без их идиотских ограничений. А когда весь гурнил станет моим, я научу своих подданных выслеживать инопланетных шпионов. «Вы же знаете, Форзан, я хороший учитель. Все, что я делаю, я делаю хорошо. И уж позабочусь, чтобы мои потомки сидели на троне спокойно». «Ваши потомки?» Уиллер ухмыльнулся. «На базе полно красоток, мечтающих о венце королевы. И для вас тоже найдется местечко, Форзан. Мне нужны способные администраторы для обоих континентов. Соглашайтесь, и я сделаю вас генерал-губернатором Кура». «Нет». «Нет». Ладно, как насчет обмена Кура на базу? Нет, команда Б останется здесь и завершит свою миссию. У вас не хватит времени, а многое не понадобится. Вы даже не представляете, Уиллер, насколько быстро можно разжечь бунт, если известно, что надо делать. Если вы успеете разделаться с королем, я с такой же легкостью подниму народ против вас, при том с гораздо большим удовольствием. В конце концов, король Рова в своем роде жертва обстоятельств, а вы сами напросились. «Я не так наивен, как вы думаете», раздраженно сказал Уиллер. «Это ваши дурацкие трубачи. Я не знаю, что они сделали и как, но именно они спровоцировали восстание». «Верно, и я открою вам секрет, поскольку ни вы, ни кто-нибудь другой не сможет ничего изменить. Курианцы чрезвычайно чувствительны к музыке, а звуки трубы возбуждают в них воинственные инстинкты». «Не страшно, я найду какой-нибудь способ. Вы ничего не сможете сделать, с врожденными способностями народа. Курианцы чувствительны к любой красоте и питают инстинктивное отвращение к уродству и безобразию. Здесь вам ничего не светит, Уиллер, даже если вы сядете на трон короля. Но почему? Потому что вы некрасивы, терпеливо объяснил Форзан. Эй, Поль, я утомился смотреть на это лицо. Как генеральный координатор Гурнила приказываю занести в файлы команды Б ассистент координатора Блэк Уиллер «Разжалован в самый низкий чин, который только есть в БМО, обвинен в неподчинении старшему позванию, предательстве и прочих нарушений устава БМО и отправлен под домашний арест в свои апартаменты на базе БМО». Уиллер весело расхохотался. «Уберите его отсюда», – устало сказал Фурзан. Когда Ханса Джо увели визитера, Леблан пересек комнату и уселся рядом с Фурзаном. «Черт побери». «БМО придется разгребать невероятную кучу дерьма». «Я слышал каждое слово», – меланхолически сообщил Леблан. «Ты соврал». «Конечно нет, просто в этом зале специфическая акустика, да и вы не шептались». «А насчет дерьма ты совершенно прав». Ничего подобного не случалось за всю историю бюро. Леблан задумался. Уиллер командовал от имени Раштат несколько лет. Когда его личные агенты, которых он к нам засылал, провалились, Уиллера взяли вместе с ними. Мы думали, что он сбежал и освободил остальных благодаря своим выдающимся способностям, но на самом деле он снюхался с королем, стал его информатором и наверняка сообщал Рови только то, что было выгодно Блэкдену Уиллеру. «Он превосходный актер», — заметил Форзен. «Мы все хорошие актеры», — сухо сказал Леблан. Уиллер также умен и чертовский изобретатель. Когда ты явился на гурнил без приказов, он сразу сообразил, как одним махом избавиться от тебя и усилить свое влияние на короля. А наше восстание он использовал, чтобы полностью подчинить короля. Вот именно. По крайней мере, теперь мы знаем, что Уиллер не отправил никакого рапорта. Итак, у нас еще есть время. Вопрос лишь в том, что нам следует делать. Через пару минут нам следует убраться отсюда навсегда, посоветовал Леглан. Что до всего прочего, ты старший офицер на Гурнели. Не ты завалил эту кашу, но расследовать все равно придется тебе. Когда они вернулись кружным путем в дому южного рынка, было уже светло. Их встретила встревоженная Н. Координатор. Что с ним? Он пропал, вымолвила Н и разрыдалась.